Глава пятая. Страшная находка. Солнце медленно катилось к закату. Старинный парусный фрегат быстро плыл по Атлантическому океану, подгоняемый свежим морским ветром. Каждый путешественник занимался своим делом. Карандаш с Настенькой увлечённо готовили ужин. Самоделкин стоял у штурвала корабля и следил по карте за маршрутом. Профессор Пыхтелкин возился в каюте с коллекцией тропических бабочек и жуков. Он надеялся, что в Египте ему удастся пополнить коллекцию новыми экспонатами. Прутик тем временем ловил рыбу на удочку. Мальчик любил это занятие. И к ужину в пластмассовом ведёрке уже плескалось несколько небольших рыбешек. А непоседа Чижек залез по верёвочной лестнице на самую высокую мачту корабля и сверху наблюдал за синей гладью океана. У Чижика в руках была настоящая подзорная труба. Он её выпросил у географа. Мальчику так хотелось почувствовать себя настоящим матросом. Ведь если внимательно смотреть вокруг, то можно увидеть немало интересного. А пираты тем временем нырнули в одну из тёмных кают и там тихонечко совещались. «Капитан, когда же мы, наконец, разделаемся с этими мерзавчиками?» Противным голосом ныл шпион Дырка. Мне уже надоело притворяться добреньким и хорошеньким. Мне ужасно хочется расквитаться с карандашкой-промокашкой и с самоделкиным-недоделкиным». «Будь моя воля, я бы этих негодяйчиков давно выкинул за борт на съедение зубастым акулам». Злобно прохрепел рожебородый бульбуль. -буль. «Так в чём же дело, капитан?» Радостно потёр руки разбойник Пулька. «Давайте устроим на корабле бунт». Команду свяжем и посадим в сырой холодный трюм, а капитана Саводилкина выбросим за борт. Он плавать не умеет, так сразу же на дно и пойдёт, как топорик». «Понимаешь, без них мы не сможем найти сокровища», — сказал толстый пират Бульбуль. -буль. «А какие же мы будем с тобой пираты, раз сокровища не захватим? Нет, видимо, придётся ещё немного потерпеть». «А может быть, у них карты есть?» — спросил шпион Дырка. — Какая ещё карта? — не понял капитан Бульбуль. -буль. — Ну, карта, на которой указано место, где спрятаны драгоценности, — объяснил длинноносый Пулькин. — Нет у них никакой карты, — рявкнул капитан Бульбуль. -буль. — Они так же, как и мы, узнали о сокровищах из газет. — Жалко, конечно, а то бы мы и без их помощи справились, — проскулил длинноносый шпион. — Кого это тебе жалко? Опять не понял рожебородый Бульбуль. -буль. «Акулу жалко. Видимо, сидеть им сегодня без ужина». «Ничего, наше время ещё придёт», — успокоил друга Бульбуль. -буль. Вдруг наверху раздался пронзительный крик. Все бросились на верхнюю палубу. Каждому не терпелось узнать, что же произошло. Пираты, профессор, карандаш, Настенька и Самоделкин метались по палубе, но ничего не могли понять. Вдруг мореплаватели снова услышали крик. «Смотрите, смотрите! Я вижу на горизонте какой-то непонятный предмет!» Путешественники подняли головы и увидели Чижика. Это он поднял такой переполох на корабле. Мальчик разглядывал в подзорную трубу какой-то предмет. Взоры путешественников устремились в том же направлении, но как они не всматривались, им ничего не было видно. «Я ничего не вижу!» Удивлённо сказал Карандаш. «Мальчику что-то почудилось». «Я тоже ничего не вижу», — согласился Самоделкин. «Просто у Чижика есть подзорная труба, а у нас нет», — догадался Прутик. «Вот он и видит дальше, чем мы». «У меня в руках настоящий морской бинокль», — всматриваясь вдаль, сказал профессор. «Корабль, корабль, я вижу корабль!» — радостно кричал Чижик. — Действительно корабль, — согласился с мальчиком географ. — Только вот название, по-моему, у него какое-то странное. «Чёрный осьминог». — Давайте подплывём к нему поближе, — предложил Карандаш. — Одну минуточку, — согласился капитан Самоделкин и, повернув штурвал вправо, направил фрегат с мореплавателями в сторону загадочного корабля. Все путешественники стояли на палубе, и внимательно следили за чёрным осьминогом. «Странно», — произнёс профессор, разглядывая в бинокль фрегат. «Что странно?» — спросил Карандаш. «Я не вижу команды», — удивлённо сказал Семён Семёныч. «На корабле нет ни одного человека». «Может быть, вся команда спустилась в трюм?» — предположил Прутик. «Да, но я даже капитана не вижу», — пожал плечами профессор Пыхтелкин. Штурвал сам по себе крутится то влево, то вправо. «Нам нужно подплыть к этому таинственному фрегату и всё выяснить», — предложил самоделкин. «Вдруг с командой случилось несчастье. Мы просто обязаны им помочь». «Тоже мне помощнички нашлись!» Очень недовольно проворчал Рожебородый Бульбуль. «Нам нужно торопиться, а сокровища ждут». «Послушай, а может быть, угоним этот корабль?» прошептал на ухо Бульбуль -Буль у шпион Дырка. «Раз на нём нет команды, мы можем забрать его себе и пиратствовать на нём по морям и океанам». «А как же египетские сокровища?» — почесал за ухом Бульбуль. -Буль. «Нет, сначала нам нужно завладеть алмазами и бриллиантами, а уж потом видно будет». Тем временем корабль с путешественниками вплотную приблизился к загадочному фрегату. Самоделкин так умело подвёл корабль, что можно было свободно перепрыгнуть с одного борта на другой. Атлантический океан был залит красными отблесками заката, отчего фрегат «Чёрный осьминог» выглядел ещё более загадочным и зловещим. Карандаш с прутиком перекинули трап, и путешественники осторожно перешли на другой корабль. Самоделкин перебросил на таинственный фрегат толстую цепь, крепко замотал её за основание мачты — и оба корабля замерли друг перед другом. Чижик, как маленькая обезьянка, спустился по верёвочной лестнице вниз и тоже перебежал на чёрного осьминога. Палуба корабля была окутана сумерками. На небе точно фонарики, то тут, то там начали вспыхивать маленькие звёздочки, а след за ними из-за причудливого облака плавно всплыла большая жёлтая луна. «Возьмите фонарь!» — посоветовал капитан Самоделкин. «Нужно спуститься в трюм», — предложил Чижик. «Может быть, там есть люди?» «Мне страшно», — дрожащим голосом проговорила Настенька. «Может быть, не стоит ходить туда?» «Вот трусиха», — засмеялся Прутик. «Ну чего ты испугалась?» «Как это чего? А вдруг там водятся привидения?» Зажмурилась от страха девочка. «Привидения-то ещё ладно «Там, может быть, кое-что и похуже», — трусливо поёжился шпион Дырка. «Это что же может быть хуже привидений?» — выкатил от удивления глаза рыжебородый пират Бульбуль. -буль. «Там могут быть мертвецы», — дрожащим от страха голосом проскулил Пулькин. «Может быть, и правда, не пойдём туда? Уж очень мне страшно». «Не болтайте, глупости!» — нахмурился Карандаш. «Посмотрите на Настеньку! Она так сильно напугана, а вы ещё больше её пугаете!» «Вы идёте или нет?» — позвал друзей профессор, спускаясь вниз по скрипучим деревянным ступенькам. «Кто очень боится, пусть остаётся наверху!» — предложил Самоделкин. «Остальные за мной!» «Может быть, лучше останемся?» — продолжал сомневаться шпион Дырка. «Здесь всё-таки не так страшно!» «Пошли посмотрим, что лежит в трёме!» — хриплым голосом предложил толстый Бульбуль. -буль. — Трог там золото и драгоценности. — Ты забыл про мертвецов? — напомнил ему длинноносый Пулькин. — А что они нам могут сделать? — спросил Бульбуль. -буль. — Мало что, за ногу укусят, а то и вовсе съедят. Дрожа всем телом, пробормотал шпион Дырка. — Разве мертвецы кусаются? — удивлённо спросил Чижик. «Не слушайте их, глупая болтовню!» — сказал Карандаш. «Пошли вниз к профессору и Самоделкину!» Путешественники начали осторожно спускаться по маленьким скрипучим ступенькам. Наконец они очутились в длинном узком коридоре. Слева и справа на ржавых петлях болтались деревянные двери, которые вели в мрачные каюты. Друзья открыли одну из дверей и вошли внутрь. Самоделкин осветил каюту фонариком. Повсюду были разбросаны вещи. На полу лежал перевёрнутый старинный кованный сундук. На небольшом круглом столе лежала выцветшая карта. Рядом стояла маленькая стеклянная чернильница с высохшими чернилами. Возле чернильницы гусиное перо и судовой журнал, весь исписанный мелким почерком. «Хорошо бы прочесть, что здесь написано», взяв в руки журнал, сказал Самоделкин. «Возможно, мы узнаем, что случилось с командой этого старинного фрегата». «Написано-то написано, но на каком-то иностранном языке», — с грустью произнёс Прутик. «Мы не сможем этого прочесть». «Я смогу», — вышел вперёд профессор Пыхтелкин. «Я много путешествовал и изучил много разных языков». «Возьмите», — протянул журнал «Железный человечек». «Записи на испанском языке». задумчиво сказал семён семёнович прочтите нам пожалуйста попросила настенька нам очень интересно куда пропала команда этого корабля ну хорошо слушайте согласился профессор пыхтелкин он раскрыл журнал и начал читать сегодня двенадцатый день плавания я капитан судна черный осьминог крестьян соатиине и моя команда Пустились в плаванье 12 дней тому назад от берегов Испанского королевства. Мы собираемся открыть новые земли, острова и присоединить их к нашему государству. Первые 10 дней погода стояла хорошая, светило яркое солнце, дул свежий ветер, и наш фрегат быстро продвигался по океану. Но вчера погода резко испортилась, Внезапно подул очень сильный ветер, и начался проливной дождь. Наш корабль бросала как щепку. Начался настоящий шторм. Мы сбились с намеченного курса, корабль потерял управление. Всю ночь продолжался шторм. На корабле началась паника. Я ударился, упал и потерял сознание. Когда же очнулся, то обнаружил, что вся команда исчезла. Сначала я подумал, что моих матросов смыло за борт волной, но потом понял, что ошибаюсь. Люди исчезли неожиданно, как будто испарились. Все вещи были на местах, но ни одной живой души не было. Я по звездам определил местонахождение нашего фрегата. По преданию старых мореплавателей, это заколдованное место. Тот, кто здесь оказывается, обязательно попадает в беду. Я единственный живой человек на этом корабле, но чувствую, что мой конец уже близок. Прощайте, люди, не забывайте об этом зловещем месте. Капитан Чёрного Осьминога, Кристиан Саботини, 1764 год. Вот это да! Первым опомнился карандаш, когда профессор закончил читать журнал. с тех самых пор этот корабль один без команды капитана плавает по морям и океанам. Интересно, куда же всё-таки делась команда?» — почесал затылок чижик Но не могла же она и в самом деле раствориться в воздухе. «А что это за место?» — спросила Настенька. «Почему капитан считает его заколдованным?» «Это одна из загадок природы», — ответил профессор Пыхтелкин. В этом месте действительно время от времени пропадают люди, а иногда и целые корабли. «А что с ними происходит?» — спросил Чижик. «В том-то и дело, что никто не знает», — задумчиво сказал географ. «Значит, этот корабль вот уже несколько столетий плавает по морям и океанам совсем один?» — удивился Прутик. «Похоже на то», — согласился с мальчиком Самоделкин. «А почему же он ни разу не пристал к берегу или не разбился о рифы?» — продолжал выспрашивать Прутик. «Я, кажется, знаю, почему», — неожиданно отозвался пират Бульбуль. -буль. «Интересно послушать», — недоверчиво улыбнулся Семён Семёнович. «Зря мы забрались на этот таинственный корабль, потому что это вовсе не простой корабль, а корабль-призрак!» Зловещим голосом тихо произнёс рожебородый буль-буль. «Так, значит, это тот самый летучий голландец?» с ужасом прошептал шпион Дырка. «Какой ещё летучий голландец?» — не понял Чижик. «Легенда рассказывает, что где-то в океане плавает корабль-призрак. Моряки прозвали его летучим голландцем», — объяснил профессор Пыхтелкин. «Как не стыдно верить в разную чепуху!» — возмутился Самоделкин. Такие большие, а верите в сказки». «Между прочим, легенда говорит, что тот, кто повстречает на своём пути летучего голландца, обязательно погибнет в море», — заметил Бульбуль. -буль. «Пошли отсюда, по-добру, по-здорову», — захныкал шпион Дырка. «Постой, нужно ещё осмотреть остальные каюты», — дёрнул его за рукав рыжебородый пират. «Вдруг мы где-нибудь найдём денежки». «Выйдите влево и осмотрите задние каюты». — распорядился Самоделкин. — А мы с ребятами внимательно осмотрим носовую часть корабля. Путешественники вышли в тёмный коридор и разошлись в разные стороны. Карандаш прямо на деревянной стенке корабля нарисовал несколько маленьких фонариков, и теперь у каждого из мореплавателей был свой фонарик. Судно слегка покачивалось на волнах. Старые двери скрипели и хлопали, пугая таинственными звуками трусливого шпиона дырку. Но длинноносый разбойник делал вид, что ему совершенно не страшно. Он с понорым видом плёлся за своим толстым другом. «Я пойду вон в ту каюту, а ты иди в эту», — сказал Бульбуль -буль и указал рукой, куда следовало идти дырки. «Может быть, я лучше тут постою?» — трусливо прогнусавил Пулькин. «Мне что-то страшновато. Там темно и сыро». С опаской заглядывая в каюту, заикаясь, пробормотал шпион «Дырка». Не боись, никто тебя не тронет, <связывая> успокоил шпиона капитан. Рожебородый пират бульбуль -буль шагнул в одну из кают, а трусоватый Пулькин в другую. Прошло всего несколько секунд, как из каюты, в которую вошёл Дырка, раздался душераздирающий крик. А-а! <связывая> Путешественники со всех сторон бросились в сторону вопящего шпиона. Что случилось? На ходу выкрикнул Самоделкин. «Кто кричал?» «Не знаю. Наверное, это дырка!» Ответил Карандаш. «Конечно, дырка. У кого же ещё такой противный визжащий голос?» Согласился профессор Пыхтелкин. Из каюты выскочил длинноносый шпион и с разбегу наткнулся на толстого бульбуля. Ударившись о его круглый живот, Пулькин повалился на пол, задрыгал ногами и завизжал, как побитая собака. «Ты что, очумел, что ли?» Взревел пират Бульбуль. -буль. «Там...» с... — трясся дырка. «Чего там?» — не понял карандаш. «Я... боюсь...» — заикаясь, еле пролепетал Пулькин. «Ты можешь толком объяснить, что там?» — грозно прорычал Бульбуль. -буль. «Пошли сами посмотрим», — выступил вперед Чижик. «А это не опасно?» — тонким голосочком спросила Настенька. «Пойдём посмотрим, кто так напугал бедного Пулькина!» Открывая дверь каюты, сказал самоделкин. Путешественники осторожно по одному вошли в тёмную комнату. Тоненький лучик фонарика высветил разбросанные вещи, книги, старые бумаги, лежащие на деревянном полу. Неожиданно Яркий луч света высветил нечто такое, от чего даже смелые путешественники на несколько секунд онемели. Посредине каюты стояло очень старое кресло, а в кресле друзья увидели настоящий скелет человека. Вот так находка. Удивился профессор «Скорее всего, это скелет капитана Кристиана соботейни «Ребята, не бойтесь, это всего лишь старые кости», — успокоил малышей карандаш. «А он не кусается?» — всё ещё трясясь от страха спросил шпион Дырка. «Не волнуйся, скелеты не кусаются», — заметил Самоделкин. «А где же золото и драгоценности?» Растолкав всех, спросил рожебородый капитан Бульбуль. -буль. «Нет здесь никаких драгоценностей», — немного с грустью произнёс профессор Пыхтелкин. «Испанские моряки были бедными. У них не было дорогих украшений и богатой одежды». «Зато они были отважными мореплавателями, раз не боялись отправляться в такие опасные путешествия», — добавил Прутик. «Мы возьмём с собой корабельный журнал этого отважного капитана». и передадим его в музей», — предложил профессор Пыхтелкин. «Пусть люди помнят о бесстрашном капитане и его команде». «Ну что же, пора возвращаться на наш фрегат. Всем давно пора спать. а По нашему кораблю нужно двигаться дальше, ведь нас ждут сокровища Египта», — напомнил железный человечек. Мореплаватели быстро вернулись на свой корабль. Первым делом карандаш вместе с ребятами подняли трап, соединяющий два парусника. Затем самоделкин убрал цепь, и корабли снова поплыли в разных направлениях. Корабль карандаша и самоделкина в сторону загадочной Африки, ну, а чёрный осьминог отправился, как и прежде, в своё бесконечное скитание по бескрайним просторам морей и океанов. Огромная жёлтая луна последний раз высветила старинный фрегат, и через несколько секунд Он скрылся в чёрных водах Атлантического океана.